Глава 101. 30 мая. Четверг. На этот раз Мэг спала лучше. Впервые с тех пор, как начался этот кошмарный судебный процесс, ей удалось нормально выспаться. Вчерашний день выдался утомительным, Рори не проронил ни слова, только корпел над бухгалтерской документацией и что-то записывал. Остальные провели время в разговорах и изучали материалы дела. Наконец, ближе к вечеру, Рори заверил Мэг, что сообщит ей о своем решении сегодня утром. Он просто хотел еще немного поразмыслить дома. Восемь присяжных, включая ее саму, были готовы вынести вердикт «невиновен». Ей просто требовался еще один голос, чтобы получить соотношение 9 к 2 после того, как судья объявит, что примет решение большинства. Хотелось бы надеяться, что, проведя ночь над таблицами, этот чудило Рори О'Брайен придет к таким же выводам, как и большинство, и Лора будет в безопасности. А если О'Брайен этого не сделает, она не сомневалась, что сумеет переубедить его и двух других присяжных, проголосовавших за виновность Гриди, одним из которых наверняка был Гарольд траут Она постаралась приехать пораньше и в девять тридцать уже заняла свое место. В следующие двадцать минут собрались остальные присяжные. В комнате царила расслабленная атмосфера, напоминающая окончании учебного года. К десяти часам не было лишь одного человека — Рори О'Брайена. «Где же он?» — гадала Мэг. Прошло пять минут, а он так и не появился, и у нее мелькнула мрачная мысль. «Неужели с ним что-то случилось?» Но ведь вряд ли приспешники Гриди достигли бы чего-то, разделавшись с ним. Пару минут спустя чудак вбежал в комнату, бормоча извинения и ссылаясь на расписание автобусов, которое поменялось. Все посмотрели на него. Ему потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться и найти нужную страницу в папке с документами, оставленной вчера на столе. Потом он еще раз извинился за опоздание. «Ничего страшного, Рори», — успокоил его Мэк. Присяжных ненадолго пригласили в зал суда, после чего судебный пристав, как и прежде, сопроводил их обратно в совещательную комнату, чтобы они продолжили дискуссию.